Глава пятнадцатая. Тягостные впечатления от разговора мгновенно смешалось с рабочим ажиотажем. г р е м у ч а я смесь. Я ощутила зуд в ладонях, но потом припомнила тревожущее. А мне можно там появляться? Ведь если меня кто-то увидит, узнают, что я не в тюрьме. Изменим внешность. Коротко объяснила Алджи. Лорд Иртални, вы подождите здесь. Нет, откликнулся тот. Здесь я уже все увидел. Вернусь на место своего проживания в Телреи. ь И он прикоснулся к открывающему портал кольцу. А я мысленно отметила, что вариант, при котором Иртални присоединился бы к нам, даже не обсуждался. Видимо, он действительно слишком большая ш и ш к а Доли не затягивая, Алдж открыл портал. И мы переместились в незнакомое мне место. Квартира немного похожая на ту, в которой мы только что находились, но комната более вытянутой формы и мебель расставлена по-другому. Сперва мне показалось, что здесь никого нет, но пару секунд спустя из соседней комнаты появился светловолосый синеглазый мужчина среднего роста. Я видела его впервые, а вот он улыбнулся так, будто мы были давно знакомы. Тиана, это Роджер Вайс, специалист по иллюзиям. Даже сейчас во время представления по тону а л д ж и было очевидно, что мы спешим. Я протянула Вайсу руку и открыла былорот, чтобы назвать собственное имя, но засомневалась. Разве я не должна сохранять и н к о г н и т о Но Алж д и уже назвал меня Тианой. Не утруждайтесь. Спас положение, сам Вайс, улыбнувшись и приняв мою руку. Я протягивала ее для пожатия. Но блондин вместо этого поцеловал тыльную сторону ладони. Я так тщательно работал над вашей копией, что мне кажется, будто мы знакомы целую вечность. И он снова обезоруживающе улыбнулся, так заразительно, что я не смогла не улыбнуться в ответ. То есть именно вы создали иллюзию, которая находится сейчас. Я оглянулась на а л д ж и за поддержкой и обнаружила, что он стоит с чрезвычайно мрачным выражением лица. Да, это тот самый Мак. Буркнул, прерывая процесс знакомства. Роджер, мне нужно, чтобы ее никто не узнал, но сделать это надо очень быстро. Да, я уже понял. Отмахнулся тот и, улыбаясь, жестом предложил мне подойти ближе к свету. Свет волос меняем? Вопрос был все-таки адресован Алжи. д Нет. Секунду подумав, ответил тот. Специалисты по злоупотреблению темной магией, как правило, сами бывают темными. Можешь изменить оттенок, если считаешь нужным, но оставь ее брюнеткой. Хорошо, кивнул Вайс. Тогда подойдем с другой стороны. Я ничего не почувствовала, когда Мак работал над моим лицом, ведь речь шла не о подлинных изменениях, а всего лишь о б и л ю з и и В конечном итоге Вайс изменил лишь несколько черт. Но благодаря этому общее впечатление от моего лица в корне менялось настолько, что я сама бы не узнала собственное отражение в зеркале. Лицо из круглого превратилось в овальное, большие глаза стали узкими и раскосыми, изменилась форма подбородка и носа. Пока вайс работал, Алджи быстро выводил меня в курс дела. Один из тех, за кем мы установили слежку, погрузился в непробудный сон. Роберт Крей. Известен нелояльным о т н о ш е н и е м к нашему правительству. Ему принадлежала часть приграничных земель, которые были отданы соседнему государству в результате продолжительных политических переговоров семь лет назад. В итоге Крей лишился большей части своих владений. Уровень его жизни понизился. Естественно, во всех своих н е с ч а с т ь я х он винит правительство, короля и всю династию в целом. Дважды сидел в тюрьме. Но всего по паре недель, мелкие нарушения. По-видимому, он просто проявлял таким образом неуважение к власти. За ним мы решили присмотреть и, похоже, не ошиблись. Готово, объявил между тем вайс. Отлично, признал Алджи, не взирая на недавнее плохое настроение. Не забывай, иллюзии такого класса к р а т к о с р о ч н ы серьезно сказал хозяин квартиры. Два часа, максимум три. Этого достаточно, откликнулся Алджи. Готово. Последний вопрос уже был обращен ко мне. Я кивнула. Спасибо, господин вайс. Для вас просто Роджер. Улыбнулся тот. Нам пора. Процедил Алджи сквозь стиснутые зубы. Все так же сквозь зубы все-таки бросил. Спасибо. И мы переместились в дом очередного пострадавшего. Обстановка была здесь не то, чтобы бедная, скорее комната производила впечатление неухоженной, н е п р и б р а н а о вещи разбросаны, да и ремонт бы откровенно не помешал. Чувствуется, что хозяин и к своей жизни относится примерно так же, как к дому, считая ее несправедливо загубленной. Кроме нас в комнате находилось еще три человека. Один, собственно, Крей, крепко и, казалось бы, мирно спящий в своей кровати. Еще двое, по видимому, сотрудники какого-то следственного отдела, только не нашего. Один осматривал комнату с увеличительным стеклом, другой внимательно наблюдал за спящим, время от времени щупая пульс. При нашем появлении оба оторвались от своих занятий. Пока ничего нового. сообщил второй тот, что дежурил возле потерпевшего. Алджи кивнул, принимая к сведению. Далее Томасон, следователь, специалист по злоупотреблению магией и темных. Представил меня он. Джордж Фер, судебный эксперт. Представился все тот же, наблюдавший за краем мужчина. Карло Толл, следователь по особо важным делам. Последовал его примеру второй. Мы обменялись рукопожатиями. Не успел а я растеряться, сообразив, что все необходимое оборудование у меня конфисковали, а безонного я не многое смогу сделать. к а к а л д ж е вручил мне сумку, в которой обнаружился ряд полезных вещей, в том числе и наиболее насущное зеркало. Я подошла к ни на что не реагирующему к р е ю у передвинула стул к из головью кровати, села и поднесла пластину прямо к албу пострадавшего. п о с т е секунду на экране стало проявляться изображение, подтверждая факт применения темной магии. Расширив глаза, я приблизила экран к лицу, чуть не уткнувшись в него носом. Но это же почти невозможно, пробормотала я, и осознав, что остальные подошли поближе и внимательно слушают, заговорила громче. Теоретически такое существует, но мне никогда в жизни не приходилось с подобным сталкиваться. Взгляните. И я слегка повернула зеркало, чтобы им удобнее было смотреть. По пластине слева направо к схематичному изображению человеческого мозга бежали сразу две кривые линии. И если одна из них устремлялась к левому полушарию, то вторая к правому. Что это означает? Нетерпеливо спросил Тол, пока остальные вглядывались в зеркало. Это значит, что воздействие осуществляется сразу по двум каналам. Мрачно объяснила я. Один человек на подобное не способен. Вы уверены? Следователь по особо важным делам явно был человеком дотошным. Абсолютно. Это все равно, что одновременно произносить два разных предложения, отрезала я. Здесь задействованы принципиально разные функции. Вне всяких сомнений работают два человека, работают в паре и очень слаженно. Такое считается практически невозможным. Эти двое должны были не просто найти друг друга, движимые общей целью, но и обладать взаимодополняющими способностями. Тем более вероятно, что наши подозрения обоснованы, заключил Алджи. Продолжай. Ты можешь определить природу обоих воздействий? Да, определенной степени. Я снова сосредоточилась на пластине, приглядываясь на сей раз к тем точкам, где кривые вплетались в схему мозга. Для точного ответа нужен лабораторный анализ. Зеркало все же инструмент, хоть и удобный, но данные предоставляет упрощенные. Значит, так, первая линия воздействия на правое полушарие. участок мозга, ответственный за эмоции. Точнее определить можешь? – спросил Алджи, компенсируя мягкостью тона вынужденную настойчивость. Попытаюсь, – кивнула я, не отводя взгляда от пластины. Скажем так, это негативные эмоции. Совсем точно не скажу, но приблизительно – злость, ненависть, гнев. Пожалуй, лучше всего сформулировать так: эмоции, з а м е ш а н н ы е на агрессии. Отлично, с невеселой иронией провозгласил ф е р Еще один аргумент в пользу самых худших предположений. Самое худшее — упустить готовящееся преступление из виду. Возразил Алджи. Я невольно вздрогнула. В памяти всплыл позабытый на время рассказ Ртални. А мы имеем возможность воздействовать на события, так что поводов для паники нет. И выдержав внушительную паузу. Он выразительно добавил: "Пока". А что со второй линией? Обратился ко мне эксперт. Я как раз занималась изучением второй кривой, достигавшей левого полушария. А здесь совсем другой расклад, ответила я. Воздействие на разум, на мысли. Можно сказать своего рода телепатия. То есть внушение? Уточнил следователь по особо важным делам. Можно сказать и так. Невполне уверенно протянула я. Немного подумала и поняла, что именно не нравилось мне в такой формулировке. Скорее внушением является комбинация двух воздействий на эмоции и на мысли. Это как убеждение без всякой магии. Можно опираться лишь на доводы рассудка, но любой оратор знает, что добьется куда большего, если сумеет затронуть... Эмоции слушателей. Так и здесь один м а г играет на чувствах, готовя почву для той информации, которую транслирует второй. Определить, что это за информация, реально? – спросил Алджи. Нет. Я уверенно покачала головой. Ни один эксперт этого не сумеет. Можно исследовать мозг и определить природу воздействия, но надписей с про транслированным во время сна текстом там все равно не будет. Уточняющих вопросов не возникло. Отсутствие в мозгу бегущие строчки с содержанием мыслей никого не удивило. Хорошо, а будет ли он помнить, что ему внушили, когда проснется? Решил подступиться к теме с другой стороны толл. И неудивительно. У следователя по особо важным делам полномочия наверняка не ограничены, и доступные ему методы допроса позволяют выудить у допрашиваемого любую информацию. А вот это неизвестно, ответила я. Смотря, какая идет установка. Если Мак, работающий с левым полушарием, даст установку забыть обо всем до поры до времени, так и произойдет, и в этом случае Крей ничего вам не расскажет ни под какими пытками. От чего-то последние слова. Я произнесла мстительным тоном, будто мне доставило удовольствие указать следователю на несостоятельность привычных ему методов работы. И когда наступят эти пора время? Кисла осведомился Тол. Я лишь развела руками. Возможно, ему укажут конкретный день и час. Возможно, какой-нибудь сигнал, скажем, когда услышишь три удара гонга. Кто знает? т о л разочарованно поджал губы и сцепил пальцы рук. Так, вновь принял на себя инициативу Алджи. За этим он кивнул в сторону Крея. Установить постоянное наблюдение, причем тайное, чтобы никто не догадался о нашем интересе. Теперь, далее, каким образом его вводят в сон? Побочный эффект воздействия на мысли, ответила я. Достаточно приложить небольшое дополнительное усилие. Видите, это небольшое ответвление. Я указала на зеркало. о н о уходит к зоне, отвечающей за сон. Стало быть преступников двое, но не трое. Двое, подтвердила я. Что само по себе исключительно слаженная работа троих, это и вовсе был бы нонсенс. Хорошо, сказал Алджи. А на каком расстоянии эти двое должны находиться от к р е я А я энергично кивнула, показывая, что понимаю суть вопроса. Можем ли мы вычислить эту парочку, определив, где они находятся территориально? В радиусе пятидесяти метров, ответила я. Прилично, покачал головой Фэр. Прилично, согласилась я. Конечно, удобнее всего им было бы занять одну из квартир в этом доме и действовать оттуда. Но с другой стороны, так их вычислить легче, поэтому они могут находиться и на улице где-нибудь неподалеку. Я подошла к окну и выглянула наружу. Увы, Крей жил в весьма оживленной части города, много прохожих. Конечно, наши маги должны сосредоточиться, так что вряд ли они из тех, кто пробегает мимо. Однако на вон несколько нищих сидят у стены дома напротив. И просят милостыню. Вон на скамейке два с т а р и ч к а играют в какую-то настольную игру, а вон молодой мужчина неспешно бродит туда-сюда, вроде как ждет кого-то. А любой из них теоретически мог бы в данный момент воздействовать на мозг Края. Можно попытаться обыскать дом. Не слишком уверенно проговорил Тол. И вся конспирация полетит к чертям. Поддержал его неуверенность а л д ж и К тому же для этого нужно привлечь кучу народа. Не успеем. Если бы мы сами могли проделать это, да еще и не привлекая внимания. Когда ф е р встав, принялся снимать камзол, никто особо на это не отреагировал. Ну, сделалось человеку жарко в закрытом помещении. Когда он начал следом расстегивать рубашку, мы с Салджи и Толом удивленно приподняли брови. А уж когда, оставив рубашку расстегнутой, взялся за брючный ремень, у нас глаза полезли на лоб. Джордж, ты чего? Напряженно осведомился Тол. Фер, не ответив, сел, разулся, а потом стал стягивать брюки. Во мне в этот момент боролись два противоположных желания: с одной стороны хотелось отшатнуться подальше от эксперта, ибо кто их сумасшедших знает, что им придет в голову в следующую минуту; с другой хотелось подойти поближе, чтобы не пропустить ни одной детали представления. Оставшись без брюк, Фа рустил, о п задумчиво взгляд на свое нижнее белье. Вообще-то убедительнее было бы снять про б о р м о т а л о н Ну да ладно. Сойдет и так. Джордж, что это за фарс? Рявкнул Алджи, но чувствовал он себя явно столь же неуверенно, сколь и т о л Фар поднял на него озорной взгляд. Алджернан, тебе когда-нибудь доводилось развлекаться с чужой женой в момент внезапного возвращения ее мужа, а затем срочно, в чем мать родила, скрываться от него на балконе? Нет, не доводилось. Огрызнулся Алджи. Но гнев на милость сменил, ибо уже понял, в чем заключается план коллеги. Мне тоже не доводилось. п о с п е ш н о заверил ф е р Зато на эту тему есть масса книг и анекдотов. Пожалуй, настала пора почувствовать себя в шкуре того самого любовника. Он задумчиво посмотрел на меня. А вообще-то, кажется, ф е р испытывал неловкость, но лишь небольшую. Для убедительности мне бы не помешала на теле пара засосов. Я прыснула, а вот Алджи шагнул вперед недвусмысленно оттесняя меня в сторону. Я тебе сейчас сам пару засосов устрою, пригрозил он. Феру грозе внял. Ладно, вздохнул он, направляясь в соседнюю комнату, где, собственно, и находился выход на балкон. Мы поспешили за ним. Включайте громкую связь. Он взял свой хафон. Набрал комбинацию изобретенных специально для этих аппаратов знаков, и из кармана Алжи д раздался звук, весьма похожий на стук в дверь. Алжи д извлек свой хафон и ответил на вызов. Следите за аппаратурой, добавил Фер, кивая на мое зеркало. Если я их р а с т р е в о ж у наверняка воздействие прервется, хотя бы ненадолго. Это ведь можно будет засечь. Можно, кивнула я. Мысль следить за показателями уже приходила мне в голову, так что я успела развернуть зеркало в направлении той стены, за которой остался лежать Крей. Ну что ж, вперед к подвигам! Со вздохом объявил Фэр, рванув на себя дверь балкона, перебрался через перила и полез к соседям, предварительно пристроив эхофон в нагрудном кармане, к слову редкое явление в мужских рубашках. Неконспиративно высыпав на балкон, мы, вытянув шеи, проследили за его перемещениями. Оказавшись на соседнем балконе справа, Фер махнул нам рукой, и мы услышали стук в дверь, существенно усиленный копирующим звук аппаратом. Мы, как по команде, спрятались в помещении. Я уставилась на зеркало, не переставая при этом прислушиваться к передаваемому эхофоном звучанию. Сначала не было ничего, кроме невнятного шороха, потом снова стук в дверь. Видимо, Фер никак не мог дождаться ответа. Затем негромкий скрип и испуганный женский голос: "Как вы здесь оказались? Только, пожалуйста, не пугайтесь". Фер без штанов был самовежливость и обаяние. Я, право, очень сожалею, что вынужден побеспокоить вас таким образом, да еще в таком виде. Понимаете? Он конспиративно понижает голос. Хороший ход. заставляющий слушательницу почувствовать себя некоторым образом причастной к происходящему. Я зашел в гости к одной з н а к о м о й даме, мы пили чай, разговаривали, и вдруг совершенно неожиданно домой вернулся ее муж. Представляете? Я даже не знал, что она замужем. Честное слово. Произнес он таким тоном, что ежу очевидно врет. Словом, пришлось прямо так без одежды кидаться на балкон. Одежда в ч а е растворилась. Шепотом спросила я. Алджи улыбнулся, но вытянул руку ладонью вперед, призывая к молчанию. Если не возражаете, вы просто позвольте мне пройти через вашу квартиру, чтобы выбраться из дома. Закруглился между тем ф е р Неуверенное молчание сменилось столь же неуверенным. Ну, идите. И вскоре послышалось куда более громкое. Эй, вы куда? Там кухня. Вам прямо надо, а не налево. О, простите, перепутал. И через несколько секунд снова. Да нет же, здесь спальня. Не направо, прямо. Да-да, конечно. Простите, планировка совсем другая. Громко хлопнула входная дверь. Должно быть с внутренней стороны. Вздохнули с облегчением. Молодец, заметил, повернувшись к нам Алжи. д Обошел всю квартиру, не нарушив легенды. Меж тем дверь квартиры к р е я открылась, и к нам проскользнул ф е р все в том же виде, без брюк, и е г о л а я рельефной мускулатурой, выглядывающей из-под распахнутой рубахи. Никого там нет, одна запуганная хозяйка, сообщил он. Да, и воздействие тоже никак не менялось, подтвердила я, кивая на свой прибор. Иду дальше. Фер тяжело вздохнул, но при этом весело нам подмигнул и снова полез к соседям. На сей раз к тем, что жили с левой стороны. В ту сторону лезть пришлось чуть дольше. Я задумчиво повернулась к Алджи. Странные у вас какие-то судебные эксперты. С балкона на балкон прыгают, мышцами щеголяют. Не странных мы не держим. Усмехнулся Алджи. Второй визит к соседям. Прошел приблизительно так же, как и первый, быстро, без проблемно и без результатно. Следующие квартиры Фэр спускался по стене сверху вниз, либо с нашего же балкона, либо выбираясь из ч е р д а ч н ы х окон. Третья попытка оказалась веселее. Ох, какой ужас! Проходите, конечно, воскликнул незнакомый женский голос сразу после того, как Фэр произнес уже заученную всеми нами объяснительную речь. Скорее, скорее, вы ведь замерзнете! Ох, как я вас понимаю! Эти мужья, они бывают такими настырными. Проходите. Спасибо большое. Откликнулся в трубке Фэр. Вы даже не представляете себе, как радостно встретить понимающего человека. О, можете не сомневаться, я вас понимаю, как никто. Томно заверила хозяйка. Вам все-таки надо согреться. Может быть, ч а ю Нет, нет, благодарю вас. Принялся отказываться, фер, но не тут-то было. Тогда кофе? Может быть с булочками? Или? Голос стал совсем т о м н ы м ж е л а е т е сладкого. А может быть вам стоит закутаться в одеяло? Вон там в спальне есть теплые пледы. А, спасибо, я все-таки, наверное, пойду. Ужасно неловко вас задерживать. Ну ч Что вы, что вы? Я будто ваучу увидела, как блондинка с пышным бюстом перегораживает феру проход. вы не сколько меня не задерживаете? У меня как раз масса свободного времени и буквально нен что его у потребить. Да и вам не стоит уходить далеко. Быть может, вашей подруге удастся быстро спроводить мужа. И вы сможете благополучно к ней вернуться, а то дружеское чаепитие – это знаете ли – не то занятие, которое следует обрывать на середине. Остаётся неприятный осадок. Но я… ф е р всё ещё пытался как-то нечленораздельно возражать, но хозяйка квартиры явно была женщиной целеустремлённой, и уж если видела цель. то ш л а к н е й всеми доступными методами. вы присаживайтесь, присаживайтесь, в о р к о в а л а она. Чувствуете себя буквально как дома. Ох, как нынче жарко. Вас не сильно смутит, если я распахну халатик. Демоны. Простонал в нашей комнате Тол. Почему? Ну почему я Хафон не передает изображение? Пол жизни за то, чтобы увидеть эту картину. Я изо всех сил старалась удержаться, дабы не захохотать в голос. И не стыдно вам, товарищу, не сочувствовать. Попытался п р и с т ы д и т ь нас Алджи, который, впрочем, и сам усмехался. У Фера, между прочим, занятие серьезное. Ему еще несколько к в а р т и р о бойти надо. Последняя невинная фраза вызвала таки у нас столом приступ нездорового смеха. И если в каждый его будут Так тепло п р и в е ч а т ь Многозначительно проговорила я. И почему мне первому не пришла в голову мысль проверить квартиры подобным способом? С досадой пробурчал Тол. Так, прекратите оба. о дернуло нас Алджи. Парня надо спасать. Наверное, эти слова вызвали бы повторный взрыв хохота, но во второй квартире резко изменилась атмосфера. Хлопнула входная дверь. Лесси, я дома. Мужской голос звучал пока приглушенно. Хозяйка издала звук, напоминающий нечто среднее между визгом и всхлипом. Это муж. Громким шепотом затараторила она. Бегите скорее. Да, но куда? Растерялся от неожиданности ф е р Не знаю куда. Лесси явно запаниковала. На балкон, скорее. Если он вас увидит, то убьет. Скорее же. Трудно определяемый шум, шаги, скрип и шуршание. Алджернон. Голос Фэра зазвучал значительно более отчетливо. Видимо, он вышел на балкон и теперь говорил непосредственно в трубку. Ребята, вы там? Спокойствие, Джордж. Мы здесь. Подтвердил Алджи. Что делать? В вопросе Фэра слышались панические нотки. Я успел увидеть этого мужа мельком, когда он разувался в прихожей. Тот еще шкаф. Боюсь, он меня расплющит одной левой. Так, Джордж, спокойствие, возьми себя в руки. Четко произнес Алджи. Ты на балконе? Да. Ну вот и перебирайся оттуда так же, как делал до сих пор. Куда? Я сверху спустился. Подняться туда же по стене не смогу. А справа квартира, где я только что был. Я что, опять туда залезу, дескать, снова от мужа сбежал, но уже от другого? Так меня з а м а н ь я к а п р и м у т И правильно сделают. Пробормотал Алджи. А слева что? Угол дома. Прошипел в трубку ф е р Там не пролезть, демоны. Ситуация, правда, складывалась в высшей степени неприятная. Отдаленным фоном послышались выкрики в духе: "Где он и..." Я знаю, что здесь кто-то есть. Теперь действительно надо его спасать. Покачал головой Алджи. Я уже бежала к двери. Он перехватил меня за локоть. Далее я знаю, что ты хорошо умеешь отжиматься, но ты уверена, что справишься со шкафом, которого так опасается Джордж? Нет, конечно. Оптимистично заверила я и выскользнув из его хватки побежала вверх по лестнице. Я действительно считала свой ответ оптимистичным и даже ж и з н е у т в е р ж д а ю щ и м хотя, возможно, со стороны так не прозвучало, ибо имела в виду, что вступать с громилой мужем в единоборство ни в коем случае не собираюсь. План у меня был совершенно другой. К счастью, дверь оказалась не запертой. То ли муж просто рассеян, то ли сразу заподозрил неладное и было не до замка. Я бегом промчалась к комнате с выходом на балкон и вовремя. Супруг Леси уже обнаружил пикантно одетого Фера и в данный момент грозно нависал над ним, вцепившись в воротник расстегнутой рубашки. Дорогой, наконец-то! воскликнула я, подбегая к эксперту и хватая его за руку. Спасибо, добрые люди! Обратилась к семейной паре я, делая вид, будто не з а м е ч а ю всей напряженности ситуации. Пили с другом чай, а тут... Муж вернулся так не вовремя. Хорошо, что друг к вам на балкон перебраться успел. Я энергично погладила Фера по голове. Получилось не как любовника, а скорее как домашнее животное. Уж слишком торопилась наглядно проявить привязанность. Все хорошо. Муж уже ушел, можем возвращаться. А вам еще раз спасибо. Сперва и Леси, и ее супруг таращились на меня о ш а р а ш е н о Первый, о помнилась жена. Теперь ты понял, накинулась на мужа она, уперев руки в бока. Ты понял, что я тебе всю правду говорила, а ты хорош, собственной жене не веришь. Люди, да вы только на него посмотрите. За время этой прочувствованной речи ф е р тоже успел оклематься и теперь для убедительности обнял меня за плечи. Хозяин дома трогательно покраснел и виновато взглянул на жену. Ну извини, цыпочка. Протянул он и полез было к ней с поцелуем, но Лессе в показной обиде его оттолкнула. Ну ошибся с кем не бывает. Он повернулся к нам с Фером и вдруг одобрительно хохотнул: А вы молодцы, иж как мужика провели. И проводив нас до двери, продолжил посмеиваясь, что-то говорит Лессе про мужа Лапуха, в то время как мы с Фером Вернулись в квартиру к р е я Фух! с облегчением выдохнул эксперт, когда за нами закрылась дверь, и мы благополучно воссоединились с Алджи и Толлом. На этот раз Алджи никаких признаков ревности не проявил, да и ф е р предусмотрительно убрал руку с моего плеча, прежде чем мы добрались до квартиры. Ну что? Дальше полезешь? Осведомился он, отнюдь не уверенный в положительном ответе. Да куда я денусь, пробурчал Фэр. Тем более в роль уже вжился. В квартире номер четыре было темно. Гостиную заблаговременно подготовили для проведения спиритического сеанса, каковые хозяева дома устраивали регулярно в первую пятницу каждого месяца. Окна, равно как и наполовину стеклянная балконная дверь, были плотно занавешены. В комнате горели четыре одинаковые свечи. расставленные по углам прямоугольного стола. За столом расселись семь человек, участники сегодняшнего щекочущего нервы события. Среди них было пятеро мужчин и две женщины. Большинство представительниц женского пола участвовать в подобных мероприятиях боялись, шуткали, разговаривать с самым настоящим духом. Обряд начался ровно в назначенное время. Сперва сидящие взяли друг друга за руки и покачиваясь из стороны в сторону, не столько пропели, сколько промычали призывную мелодию. Потом один из мужчин, тот, что считался лучшим в данной области, з а у н ы в н ы м голосом произнес традиционные слова призыва: "О дух н е п р е к а я н н ы й после смерти и блуждающий во мраке, приди в наш гостеприимный дом!" Ответь на наши вопросы. Присутствующие застыли в ожидании. И тут внезапно раздался громкий и отчетливый стук в балконную дверь. Все вздрогнули, двое гостей вскрикнули, хозяйка прижала руку к р т у В комнате повисло тяжелое молчание. Все ждали. Может быть, просто разыгралось воображение? Но если кто-то и надеялся на подобное, его надеждам не суждено было оправдаться. Ибо спустя всего несколько секунд стук повторился. На этот раз, как будто более настойчивый. Все взгляды устремились на хозяина дома. Тот какое-то время пытался внимательно рассматривать ковер, делая вид, что ничего не замечает. Но вскоре стало ясно, что этот номер не пройдет. Все-таки главным ответственным за происходящее считали именно его. Даром, что духа традиционно вызывал Коран, один из гостей. Тяжело вздохнув, хозяин встал и дрожащей рукой отдернул за навеску. Его жена вскрикнула, равна как и один из гостей мужчин. Гость упал в обморок. к о р е н так крепко вцепился в край стола, что казалось, ногти н а м е р т в о срослись с деревянной поверхностью. За балконной дверью стоял мужчина, вернее дух, выглядевший как человеческий мужчина, возникший на балконе из ниоткуда. Нет, конечно, спиритические сеансы и раньше не проходили безрезультатно. Духи появлялись, но совсем не так. Все больше воздействовали на разум кого-нибудь из присутствующих, внушая ему мысли, которые следовало передать остальным, или же руки гостей начинали двигаться от буквы к букве, и последние складывались в передаваемые вызванной сущностью слова. Но чтобы вот так, образ мужчины, практически материальный. Подобного не было никогда. Ощущение материальности добавлял и наряд духа. Он от чего-то был одет только в нижнее белье до да растегнутую рубаху. Увидев, что ему удалось привлечь всеобщее внимание, дух улыбнулся, как показалось присутствующим, зловеще и знаком показал, что хочет войти в комнату. Может быть, не надо? Испуганно пропищала хозяйка. Но Корен сурово покачал головой. Уж если н е п р е к а я н н ы й дух откликнулся на призыв, не гоже оставлять его за дверью. Он может расценить это как оскорбление, а уж тогда всем точно не поздоровится. И хозяин, скрипя сердце, распахнул балконную дверь. Добрый день, вежливо сказал дух. Добрый, неуверенно ответил нестройный хор голосов. Непоздороваться с призраком казалось опасным. А я заглянул к вашей соседке слева, но ее муж внезапно вернулся, вот и пришлось перебраться к вам. Дух улыбнулся с обманчивой непринужденностью. У нас слева давно нет никакой соседки. Таким безжизненным голосом, словно он сам являлся призраком, сообщил хозяин. И мужа тоже нет. Там живет одинокий старичок, девяносто лет. Дух перестал улыбаться, видимо, осознал, что его разоблачили. Обвел взглядом комнату, уделил особое внимание подготовленному для спиритического сеанса столу, отметил также занавешенные окна. После чего медленно произнес: "Это сейчас там живет одинокий старик, а вот прежде, когда я был жив." Там жила весьма красивая молодая женщина. Гостья только-только начавшая приходить в себя, снова потеряла сознание. Остальные вцепились пальцами кто в столешницу, кто в подлокотники. В те времена я часто наведывался к ней в гости, а вдохновенно продолжал вещать дух. Но однажды домой неожиданно вернулся муж, мне пришлось срочно бежать на балкон, а потом обо мне забыли. И вскоре я умер от голода и холода. Дух опустил глаза, указывая на скудость своей одежды. С тех пор я так и блуждаю по этому дому, неприкаянный. Перехожу от балкона к балкону и заглядываю в людские жилища. Он тоскливо вздохнул. А, может быть, мы могли бы вам как-то помочь? – спросила сердобольная хозяйка. Могли бы? Обрадованно ухватился за это предложение Дух. Проклятие спадет. И я вновь обрету свободу, если вы по доброй в о л е предоставите мне возможность пройти через вашу квартиру и покинуть ее через парадную дверь. И все? С плохо скрываемым облегчением в голосе осведомился хозяин. И все. Торжественно подтвердил дух. Тогда мой грех будет прощен, и я смогу обрести покой. Так проходите же, конечно, с готовностью предложила хозяйка. Дух вопросительно посмотрел на ее мужа. Тот не возражал. Мужчина в расстегнутой рубашке плавно пересёк комнату и растворился в темноте прихожей. Открылась и вновь захлопнулась входная дверь. Гости выдохнули с облегчением, а затем принялись хором в о ж а т а ж е обсуждать из ряда вон выходящие события. Стоит ли уточнять, что воздействующих на к р а е магов мы в тот день Так и не обнаружили.